Обросший подбородок темнел на фоне наволочки, эйвери вздохнула просто от удовольствия видеть его, заодно перебирая в памяти волнующее мгновение прошлой ночи, и на цыпочках прокралась в ванную. Краны скрипнули, когда она открывала воду, и Эвери досадливо поморщилась.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 «Ты кто такая, черт побери? Где моя жена? Кто ты?» «Не кричи», — просипела она, — «Мэнди проснется. говоришь чтоб тебе...» Он понизил голос, но взгляд его был по-прежнему страшен, а рука еще сильнее стиснул ее горло. «Кто ты?» У нее так стучали зубы, что она еле-еле смогла выговорить «Эй, Вэри Дэниелс". «Кто?»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 «Господи! Какая-то фантастика!» Тейт взъерошил волосы. Потом он вдруг понял, что до сих пор стоит совершенно голый, схватил полотенце и обернул его вокруг бедер. «Но ведь уже прошло несколько месяцев. Мне было необходимо какое-то время оставаться Кэрол». «Почему?» Она подняла голову и уставилась в потолок.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 Мгновение он вглядывался в ее серьезное лицо, потом проворчал. «Я не могу понять, чего я тут стою и слушаю подобную околесицу. Все эти месяцы ты жила в ложью, а теперь хочешь меня убедить, будто какой-то злокозненный чужак пробрался к тебе в палату и наплел тебе всю эту чушь». Он покачал головой, словно поражаясь ее нахальству и собственной тупости. «Не чужак, Тейт. Это кто-то из твоих близких, даже из родственников». У него отвисла челюсть, и он оторопело воззрился на нее. «Ты что хочешь сказать?» «Подумай сам. В реанимацию допускают только родных». «Что ты несешь? Кто-то из членов моей семьи замышляет меня убить». «Знаю. Это звучит невероятно, но так оно и есть. Я ничего не вдумываю, я не брежу. Ведь были еще и записки». «Записки?» да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 У меня появились веские основания тоже так думать. Забудь о сегодняшней ночи. Сама прекрасно понимаешь, что все это было сплошным обманом. Он сердито отвернулся. Эйври постаралась унять жгучую боль от нанесенной этими словами сердечной раны. Залечивать ее предстояло позже. Сейчас необходимо было решать более сложные проблемы. Если ты и не разглядел истинное лицо Кэролл, С самого начала. Тузе это вполне удалось. Она наняла частного детектива, чтобы раскопать ее прошлое. И что же он выяснил? Мне не хотелось бы обсуждать с тобой... Что он выяснил? Жестко повторил вопрос Тейт, снова резко оборачиваясь к ней. Не ломайся ты, Бог, ради. Она занималась стриптизом. Ее арестовывали в том числе из-за проституции. Увидев, как исказилось его лицо, Эйвери попробовала взять его за руку, но он отдернул ее. — Ладно, можешь мне не верить. Она повысила голос, чувствуя, как закипает из-за его нелепой, непробиваемой мужской заносчивости. — попросил у своей матери папку. Она собиралась использовать ее, когда того потребуют обстоятельства? — — Для тебя это не должно оказаться таким уж открытием, Тейт. Ты же сам презирал меня в образе Кэрол за измены, за аборт, наркотики. Мне пришлось месяцами терпеть твою антипатию, которая на деле предназначалась ей. Он посмотрел на нее, прикусив нижнюю губу. — Хорошо. Предположим на секунду, что ты права насчет этого смехотворного заговора. Но неужели ты... Надеешься мне внушить, что решила закрыть амбразуру просто по доброте сердечной. Почему ты не предупредил меня еще несколько месяцев назад при первой же возможности? А что тогда, ты поверил бы мне охотнее, чем сейчас? Он не ответил. И она ответила за него. Нет, Тейт, ты и тогда бы не поверил. У меня не было выхода. Я и себя-то защитить не могла, не говоря о тебе. К тому же нельзя было рисковать. Ведь узнай тот человек, кто бы он ни был, о том, что нашептывал свои планы тележурналистки Эйвери Дэниелс, я бы долго не прожила. Он прищурился и медленно кивнул. Пожалуй, теперь я вижу, для чего тележурналистка Эйвери Дэниелс устроила всю эту путаницу. Ради сенсационного материала. Так? смущение она нервно облизнула губы. Не только. Хотя, признаю, поначалу мной двигали и карьерные соображения тоже. Она опять потянулась к его руке и на этот раз все-таки взяла ее в свою. Но не теперь, Тейт. Когда я так полюбила Мэнди. Попав в эту историю, я уже не могла из нее просто так выбраться. И не могла исчезнуть, оставив все как есть. Так, сколько же ты намеревалась изображать мою жену? Нам что, предстояло трахаться в темноте до конца своих дней? И я так и не смог бы увидеть тебя раздетой. Сколько еще ты собиралась лгать? Всю жизнь? Нет. Нет.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 и, прокашлившись, добавил. «И как это я не увидел?» «А ты и не смотрел. Выскорил. Давно стали друг другу чужими». Он нарочно пропустил ее слова мимо ушей и ухватился за свою прежнюю мысль. «Так кого же ты подозреваешь в желании ухлопать меня? Моих родителей, брата, лучшего друга, Дороти Рей? «А, погоди-ка, знаю, фэнси! Как же, как же!» Он щелкнул пальцами. «Пару лет назад она на меня надулась за то, что я не дал ей свою машину покататься, и теперь мечтает меня прикончить». «Не шути так!» Эйври прямо трясло от негодования. «Все это... злая шутка!» тихо произнес он, наклонившись к ее лицу.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 и разработал схему, чтобы исправить свой промах и обелить себя в глазах коллег. «Ты из тех газетчиков, которым подавай что-нибудь горяченькое, вот ты смастерила себе историю!» Она покачала головой и скорбно, но без особой убежденности ответила. «Нет». «Позволят дать тебе должное»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 — Почему разурат? С моей стороны в отношении к тебе не было обмана. — Так я и поверил. Нет, не было. Я спал с самозванкой. И любил самозванку. Ну еще бы, ведь трахаться-то гораздо не меньше, чем лицедействовать. Этот залп совершенно убил в ней всякие силы возмущаться. Ее умоляющие глаза наполнились слезами. Ты не прав. Пожалуйста, Тейт, поверь мне. Будь осторожен. Она указала на афишу. Он собирается это сделать в день выборов. Завтра. Он упрямо затряс головой. Тебе никогда не убедить меня, что кто-то из моих родных хочет продырявить мне лоб. Подожди. — скинулся она, припомнив вдруг кое-что, о чем забыла упомянуть. — Из города в город за тобой следует высокий седой мужчина. Она торопливо перечислила места, где замечала в толпе седова У Вэна есть пленки, где он снят. — Ах ты о том операторе, Кейт Экс, — криво улыбнулся он. — Теперь с ним все ясно. — А кто еще развлекался с тобой за компанию? — Айриш Маккейп кто это. Она объяснила, кем ей приходится Айриш, и рассказала, как он по ошибке опознал ее тело. «У него хранятся украшения кэрл если ты хочешь их получить обратно. А медальон?» «Подарок моего отца». «Очень умно», — ядовито подхватил он. «Быстро соображаешь и ловко прячешь концы в воду».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 но, умоляю, будь осторожен. Тебя попытаются убить. Эйвори Дэниелс погибла. Ее уже несколько месяцев как похоронили. Похороненной она и будет, отныне числится. Высматривай в толпе рослого седого мужчину и держись от него подальше, И не будет ни головокружительной карьеры на телевидении, ни захватывающего сенсационного сюжета. Он окинул ее уничижительным взглядом. — Зря вы так бились, мисс Даниэлс. — Билась ради любви к тебе? — Он захлопнул дверь прямо ей в лицо.